Глава 26. Не успела я доесть мысли пирожок, как само пространство вокруг нас пошло рябье, будто на гладкую поверхность воды бросили камень. Воздух до этого плотный и давящий, стал тонким и прозрачным, как натянутое стекло. И в этом стекле из самой серой пустоты, медленно, словно проявляясь на старой фотопластине, начали проступать две фигуры. Они были бесцветными, сотканными из пыли и с сожалений. Ни былого величия, недорогих одеяний. Один высокий, тощий, с привычной брезгливой гримасой, застывший на тонких губах. Другой могучий широкоплечий, но словно сдувшийся изнутри с потухшим, бесконечно уставшим взглядом. Сладомир и громобой. Они растерянно моргали, оглядываясь по сторонам, с таким видом, будто только что очнулись от долгого мучительного кошмара и совершенно не узнавали окружающее их пространство. Рядом глухо и утробно зарычал Иван, напрягаясь всем телом, готовый в любую секунду сорваться с места. Но я опередила его, мягко накрыв его грудь ладонью. Сердце под ней билось мощно, гулко. «Не надо», — тихо сказала я. Все уже закончилось. Сделав шаг вперед, я оставила его за спиной. Теперь это моя работа. Я смотрела на две потерянные души, и во мне не шевельнулась ни злости, ни торжества победителя. Только всепоглощающая усталость и странная горькая жалость, вся их былая сила и гордыня схлынули, оставив после себя лишь двух заблудившихся призраков, которые натворили очень много бед, а теперь выглядели просто несчастными. В этот миг чернильная гладь реки прямо у наших ног пошла мелкой дружью а потом из ее непроглядной толщи забил источник холодного серебристого света. Он не грел и не слепил, он просто был, словно на дно уронили осколок луны. Свет становился ярче, настойчивее, и вот уже над черной водой начали сплетаться воедино тончайшие энергетические нити. Призрачная тропа обеспирила опор, сотканная из чистого лунного света, и клочи в туманы перекинулась с нашего берега на другой, теряясь в густой серой дымке. колено в мост. Дорога в Навь. Две души вздрогнули, как от удара, и разом обернулись. Их влекло к мосту неведомой силы, а в их взглядах смешались животные ужас и робкая надежда. Их долгая безумная игра подошла к финалу. Впереди их ждал настоящий суд, а не тот фарс, что они пытались вершить сами. Я подошла почти вплотную. Они не отшатнулись, только смотрели на меня уже не как на врага, а как на судью в ожидании приговора. Я не стала ничего говорить, все слова были лишними, просто подняла руку и молча указала им на серебряный путь. Пора. Сладомир криво усмехнулся своей неизменно ядовитой усмешкой. — Что ж, порядок есть порядок. Прошелестел его голос, похожий на шорох сухих листьев, и, не оглядываясь, он первым шагнул на призрачную тропу. Громобой сдал тяжелый сокрушенный вздох, от которого, казалось, вздрогнула земля. Он бросил на меня последний долгий взгляд, в котором не было ненависти, лишь смирения, а потом повернулся и пошел следом за братом. Они шли по сияющей дороге, и с каждым шагом их силуэты становились все прозрачнее, растворяясь в серебристом мареве. Они не оглянулись, просто шли вперед, в туман, навстречу своей неизбежной судьбе. Когда они исчезли, мост задрожал и начал таять, медленно погружаясь в черную воду, пока от него не осталось и следа. Дверь закрылась. Стоило последнему отголоску моста раствориться, как мир, словно выдохнув, отпустил меня. Навящая тяжесть сумрача схлынула, и серость перестала быть враждебной. Она стала просто тишиной, умиротворённой и спокойной. А на меня навалилась такая свинцовая тяжесть, что я попросту перестала держать себя на ногах. Они подкосились в одно мгновение. Мир качнулся. «Наташа!» Я рухнула не на серую землю, а в кольцо сильных рук, успевших поймать меня за мгновение до падения. Я уткнулась лицом в его грудь, вдыхая до боли знакомый запах, и не знала, чье сердце так бешено колотится. Его или мое? «Я держу тебя», — крикло, почти в самое ухо, прошептал он. «Слышишь, Наташ, я не дам тебе упасть». Я смогла только слабо кивнуть, не в силах даже поднять голову. Его тепло окутывало, прогоняя вечный холод этого места. Я впервые за долгое время позволила себе почувствовать себя не воином, Не ведьма, а просто уставшая женщина и в полной безопасности. «Устала?» — спросил он также тихо. «Очень». Одними губами выдохнула я. Он не стал больше ничего спрашивать, просто присел, ловко подхватил меня на руки так легко, будто я была пушинкой. Я коротко ухнула. От неожиданности чисто инстинктивно обвела его шею руками. «Попробую поспать». Его голос уже спокойнее прозвучал над моей головой. «Я понесу, мы найдем дорогу отсюда». Я прижалась к нему тесне, откнулась носом его плечо, вдыхая забытый, почти нереальный здесь запах живого человека. Кошмар действительно закончился, теперь оставалось только выбраться домой вместе. И пока его сердце размеренно и сильно стучало под моей щекой, я была уверена, что мы выберемся. Обязательно. Сколько я так проспала, не знаю. Час, вечность, убаюканная мерным. Как стук метронома, ритмом шагов Ивана, я провалилась в короткое, но глубокое забытье. В этом сером безвремене сон был не отдыхом, а спасением. Уютной бархатной темнотой, где нет ни липкого страха, ни въедливой боли, ни давящей на плечи ответственности за целый загрубный мир. Просто покой, какого я не знала с самого первого дня, как сюда попала. Когда я, наконец, разлепила ресницы, пейзаж совсем не изменился. Все те же монотонные серые холмы под безликим, выцвившим небом. Но сам воздух стал другим. Он больше не давил, как могильная плита, вытягивая все силы. И тишина умиротворяющая обволакивала, словно в старом заброшенном доме, где время остановилось сумрачье дышала спокойно. И только в этот момент и до меня дошло, что я все еще на руках у Ивана. Он нес меня с такой осторожностью, словно я была бесценной фарфоровой статуэткой, готовой рассыпаться от малейшей встряски. Его руки, привыкшие к тяжести меча, оказались надежной люлькой, а глухое размеренное бияние сердца под моей щекой самым успокаивающим звуком на свете. Чувствуя, как щеки заливают дурацкие и неуместные румяницы, я торопливо зашевелилась: Я могу сама. Прохрипела я, удивляясь собственному слабому натряснутому голосу, будто не пользовалась им целую вечность. Иван тут же замер. Не выпуская меня из рук, он сначала внимательно посмотрел на землю, выбирая место, а потом предельно аккуратно опустил меня на ноги. Они предательски подогнулись, но я устояла. Он не отстранился, продолжая придерживать меня за локоть. Его пальцы сильные и мозолистые, касались моей кожи, да нельзя деликатно. Он заглянул мне в глаза, в его суровом взгляде промелькнуло неприкрытое беспокойство. «Точно устаешь?» «Устаю», — кивнула я, стараясь говорить как можно тверже. Убедившись, что я не рухнул, наконец убрал руку, ни на секунду стало даже как-то обидно. Эй, а так хорошо ехали? тут же пропищав в голове очнувшийся шишок. Транспорт повышенной комфортности, хоть ход мягкий, водитель немногословный но вежливый. Пять звезд в загробном коршеринге. Я бы даже ночай оставил, если бы у меня были орешки или хотя бы карманы. Я уже приготовила едкий ответ про наглых халявщиков, но в этот момент мы их увидели. Они выплыли из серого тумана безмолвными призрачными кораблями. Первым прилетел он ворон. Огромный черный, как сгусток самой темной ночи, он бесшумно приземлился на валун в нескольких шагах от нас. Его глаза-угольки горели спокойным древним огнем. В нем не было угрозы, лишь ожидания. А следом за ним из клубящейся дымки начали проступать другие. Десятки, а потом и сотни духов. Это была уже не та безумевшая от горя толпа у реки забвения. Эти тени были спокойны. Они выстраивались широким полукругом, не решаясь подойти, и в их высвязших глазах больше не было животного ужаса. Только светлые печали. уважение. Я узнала многих. Вот воин в пробитом шлеме, обреченный конец покой. Вот женщина, что больше не качала на руках невидимого младенца, а просто тихо стояла, сложив ладони на груди. В дальнем ряду я разглядела лохматого чугайстера, который неловко держал за полупрозрачную руку маленькую мавку. Они стояли вместе, и мавка больше не плакала. Иван шагнул вперед, вставая рядом, плечом к плечу. Его рука само собой легла на рукоять меча, но боя не было. Вещи ворон медленно с царственным достоинством склонил голову, и тут же, как один, ему вторили все. Сотни призраков и сотни заблудших душ молча поклонились нам. Я застыла, не зная, что делать. Захотелось спрятаться за широченную Иванова спину или просто провалиться под землю. Они кланяются мне? Девчонки, случайно научившиеся раскладывать на элементы железа и болтать с призраками? Какая из меня клешма-повелительница мертвых? Самозванка! «Ты не принесла разрушения, дитя Яви!» Пророкотал ворон, его голос, лишённый бы былою насмешки, звучал глубоко и торжественно, как удар далекого колокола. «Ты не сожгла болезнь огнем. Ты принесла лекарство и вернула нам покой. Сумрачье благодарит тебя!» Он снова склонил голову, и сотни теней повторили его безмолвный жест. Я сглотнула подступивший горлуком. Они благодарили за то, что я вернула им боль, слезы, горькое воспоминание, потому что только так они смогли снова стать собой. «Ну вот, я же говорил, репутация — это все. Самодовольно пискнул Шишок. «А ты боялась! Надо было брать с них плату вперед историями! Ты представляешь, какую библиотеку мы вы собрали? <свят> Эх, упустили выгоду хозяйка!» Договорить не успел. Мир схлопнулся, все звуки, шелест призрачных одежд, завывание ветра, даже деловитое сопение Шишка исчезли. Меня накрыло знакомым вязким безмолвием, и в этой оглушающей пустоте раздался сухой, как треск старого дерева, голос бабыки. «Не для неумяхи!» Всего три слова. Но в них было столько и хитства из-за старелого скепсиса. Высшая похвала, на которую она была способна. От неожиданности я фыркнула. «Ты починила то, что другие сломали! Равновесие восстановлено здесь! Но твой мир все еще ждет! Дверь открыта! Пора домой!» Тишина схлынула так же внезапно, как и появилась. Мир снова наполнился звуками, духи все так же стояли в поклоне. «Она?» — не оборачиваясь тихо спросил Иван. «Она?» Так же тихо ответила я, чувствуя, как по венам разливается гулкая усталость. Все, работа здесь и правда закончена. Я посмотрела на Ивана, на его суровый профиль, напряженную линию подбородка, на руку, все еще сжимающую рукоять. Мой хранитель. Мой волк, мой. Иван. А потом перевела взгляд за его спину. Там в серой дымке мерцал разрез, тонкая расщелина, из которой пробивался живой свет. Разрыв в ткани реальности. Наш путь назад. Он проследил за моим взглядом и все понял, медленно кивнув. Его лицо было серьезным, но в глубине серых глаз ее видела то же, что чувствовала сама. Облегчение. Он полностью повернулся ко мне, его взгляд потеплел. Готово? Я снова посмотрела на него, потом на сотни благодарных душ, а затем на далекий огонек портала. Там нас ждали Федор Дмитрия, и Дмитрий, ждала война железной твари и сладкая отрава Горынычи. Там было страшно, но это был наш дом. Готово, твердо сказала я и шагнула вперед. Иван пошел рядом, и его плечо почти касалось моего. От этого простого прикосновения стало чуточку теплее и совсем не так страшно. Пора домой. На нашу войну.